Глава двадцать четвертая Тем временем в здании правления. «Правильно, товарищ председатель. Где этот ваш Митя? Мы его здесь, на собрании, не видим. Вот и вся его хваленная ответственность!» — послышался возмущенный мужской голос. «Перехвалили Митьку! Перехвалили!» В толпе поднялся возмущенный ропот, и с каждой секунды он лишь нарастал. Мясов сочувствующим взглядом посмотрел на меня. Эту тему мы уже с ним обсуждали и не раз. Оба пришли к выводу, что эта должность пойдет Мите на пользу, а никто из колхозников не пожалеет о нашем решении. Однако сейчас, когда он действительно пропустил важное собрание, нам и нечего добавить. «Неужели во всем колхозе нет другого подходящего человека?» Все больше народу подключались к дебатам, поднимая градус всеобщего возмущения. В этот момент резко и со скрипом открылась дверь. Сначала вошел Ягодецкий, но было очевидно, что рядом с ним кто-то еще, кого он так настырно пытается затащить внутрь. Явился, не запырился, тут же вставила колкое замечание одна из доярок. Однако Митя, не обращая никакого внимания на толпу, вытер рукой под лба, сделал глубокий вдох и с заметным трудом затащил внутрь мужика, который то и дело вырывался, выкрикивая при этом целое множество бранных слов. Мы сначала подумали, что это какой-то пьянчуга, но нет, он оказался вполне себе в сознании, и как только увидел собравшихся колхозников, тут же затих. — Александр Александрович, — начал Митя, — мы возвращались с Андреем из Калуги, спешили, как только могли, но по пути нам посчастливилось заметить этого мерзавца в компании своих дружков. — Он все врет, — тут же закричал усатый, — да он обвинить меня в грязных делах пытается. А далее случилось то, чего никто не ожидал. Мужик устроил самый настоящий цирк. Он обижал собравшихся колхозников, и остановился возле окна. Ягодецкий тут же уловил его намерение. Поэтому в ту же секунду с громким возгласом «Лови, вора!» Митька бросился следом, но усатый не растерялся. Он, наоборот, воспользовался удобным моментом и, отталкивая сидящих наблюдателей, бросился к двери. Его рука уже тянулась к ручке, как вдруг дверь открылась и хорошенько врезала... Клоуну Полбу, отчего тот сразу же отшатнулся назад. Через несколько секунд, когда он опомнился, бежать было уже некуда. В дверном проеме стоял Андрей. Он, словно живая стена, преградил путь беглецу. А позади него Митька с участковым. — Продолжай, — кивнул я Мите. — Ты назвал его вором? Так что же он украл? Попов, который после объединения колхозов, разумеется, тоже присутствовал на собраниях, попытался взять всю ситуацию в свои руки, как и полагается участковому. Максим Юрьевич, они мешки с цементом воровали прямо из грузовиков, а все награбленное в фургон с хлебом закидывали, прямо средь бела дня. Я никогда еще с такой неслыханной наглостью не сталкивался. Делясь подробностями, ягодетский аж побагровел от гнева. Простите, Александр Александрович, других задержать я не смог. Один был, а их пятеро. Андрей не сразу подоспел. Бросились на меня сволочи, а уж я-то дал им отпор. Давно я так не дрался. Правда, в итоге его соучастники разбежались кто куда, но ничего, уж он-то все нам расскажет. Митя покосился на усатого, чего тот заметно занервничал. Ягодецкий был серьезен как никогда. Разбитая губа, фингал под глазом. В общем, следы нападения оказались довольно очевидными не только для меня, но и для всех остальных. А уж теперь затихли те, кто до этого обвиняли Митю в пренебрежительном отношении к собранию, ведь такая причина являлась более чем уважительной. После того, как Попов уточнил у Игодесского несколько важных деталей, пазл сложился. «Сегодня к нам и вправду должны были приехать три машины». Две загруженные полностью, а одна наполовину, перевозившие трубы, цемент и другие строительные материалы. Вот только, по словам Ягодетского, все три грузовика оказались доверху забиты, и эти самые излишки, как мы поняли, воры пытались незаметно погрузить в фургон. «Как я уже понимал, никто к нам сегодня не приедет. Воры следы поедут заметать или вовсе сбегут». — Одного же из их шайки мы поймали, а значит, другим есть о чем волноваться. Их поимка — дело времени. — На меня наговаривают, это все наглая ложь. Кому вы верите? Взгляните, как он меня избил! — завопил пуще прежнего усатый вор, понимая, что дело пахнет жареным. — Александр Александрович, Митя говорит правду. Андрей стоял все это время у двери и наблюдал за происходящим. Но именно сейчас, в самый нужный момент, он подтвердил показания. Я, хоть и не видел всего, но сразу сообразил, что к чему. На тот самый момент, когда фургон с хлебом резво пронесся мимо меня, застал отлично. Водитель так торопился, что даже сообщника своего забыл. Бедняга бежал за машиной следом. Сказав это, он ухмыльнулся. «А вот этому мужику Медька удрать не дал». Когда подъехал, мы с трудом затащили его в машину. Пришлось скрутить как следует. Так еще, представляете, всю дорогу подкупить нас пытался. Предлагал цемент с шифером, а когда понял, что мы не заинтересованы в этом, то и на деньги не скупился. Не мне, конечно, судить товарищи, но кажется, что он не впервые этим промышляет. — Да вы оба словно сговорились против меня, не верьте им! — продолжал отнекиваться усатый. В этот момент наши колхозники показали себя. Часть из них повскакивала с места, давая кричать один громче другого. — Ты кого в клевете обвиняешь, дурачье? Перед тобой, если ты не знал два лауреата государственных наград, гордость нашего колхоза. — И один, и второй свидетельствуют против тебя. Для всех очевидно, кто здесь говорит правду. — Верно, верно, Максим Юрьевич, тут даже думать нечего. Обращались они к участковому. «Как бы то ни было, у нас все же в колхозе принято друг за друга заступаться. Своих в обиду не дадим. Да, порой бывают разногласия, как же без них? И против Митьки некоторые выступали, но в итоге они же его сейчас и защищают. Так что не получилось у вора пошатнуть веру колхозников». Но все же не людям решать, как поступить с вором, а доблестной милиции. Впереди еще допрос, поиски улик, а также помощников Усатого. Со слов Ягодецкого их было пятеро. Однако Попов не сомневался, что за всей этой мутной схемой стоят как минимум еще несколько человек. А значит, дело обещало быть долгим. В нескольких добровольцев участковый повел задержанного мужика в машину. Было сложно вернуться к делам колхоза после всего, что здесь произошло. Митьку хвалили, буквально на руках носить были готовы, не забывая про Андрея. Мы с Мясовым решили воспользоваться нужным моментом. — Так вот, касательно нового комсорга, — вновь начал я. Как вы можете сами видеть, Митя не прохлаждался, как могло показаться, не отлынивал от собрания, а был занят важным для колхоза делом. Преступник задержан, и вскоре будут пойманы его сообщники. Это ли не подвиг? Что вы теперь думаете насчет его кандидатуры, товарищи? Все собравшиеся посмотрели на Митю, а тот на меня. Да таким удивленным взглядом, что только рука Попова, одобрительно хлопавшая по плечу нашего атлета, привела его в чувство. — Я, конечно, все понимаю. Ягодецкий у нас тот еще. Дядя Митя хлопнул себя по коленке и залился смехом. — Да я и сам, по правде говоря, в его годы был не лучше, как и многие из вас, между прочим. Но все люди меняются, заслеют и умнеют. Мудрость приходит с годами и опытом. Не знаю, как вы, товарищи, но я в нашего Митьку верю. — Ну чего вы, давайте впрямь дадим ему шанс. Он вон как старается. — Во благо колхоза. Наш председатель знает, что делает. На этот раз я не увидел никого, кто оказался бы против. Да, кто-то воздержался от эмоциональных возгласов, но все же молча, едва уловимо кивнул. — Отлично! Единогласно! Мясо стоял слева от Мити, я же встал справа. — Что ж, дорогие колхозники, представляю вам нашего нового комсорга — Митю Игодецкого К своим обязанностям комсорг приступил сразу. Вначале возникали небольшие трудности, но Митя легко их преодолел. За эти месяцы я ни разу не слышал, чтобы о нем плохо отзывались. Наоборот, чаще удивлялись, что из проблемного шутника получился такой ответственный человек. Ну а активным он у нас всегда был. И теперь, когда его неуемная энергия направлена в правильное русло, от него только польза была. Неустанно повторять, что не стоит ставить крест на других людях. Митя не только себя вытянул из этого безобразия, но и двух сыновей. Старший взялся за ум, учится хорошо, спортом занимается, а младший последовал его примеру. Все имеют право на ошибки, как и на прощение. Что же касается банды похитителей, то расколоть усатого оказалось довольно легко. Он как миленький сдал своих подельников, а их поимка заняла чуть больше десяти дней. Они только начали этим промышлять, на втором разе Митька их и поймал. Так что наворовали на несколько тысяч рублей, не больше. Так или иначе, вся компания, со слов Попова уехала далеко и надолго. С министром культуры Фурцевой Екатериной Алексеевной мы больше ни разу не встречались лично после того, как я получил разрешение на использование изображений героев мультфильмов на одежде нашей фабрики. Поэтому, когда в один из дней я услышал ее голос в телефонной трубке, то не мог не удивиться. «Товарищ Филатов, здравствуйте!» — начала она. У меня для вас новости. Приезжайте в столицу. И лучше сразу на неделю. За день мы точно все не успеем. Что все не понял я? Узнайте в Москве. Нетерпящим возражений голосом сказала она и положила трубку. В последнее время мне не очень нравились сюрпризы, но здесь я был заинтригован. Все-таки никаких проблем от Министерства культуры у меня еще не было. Да и сейчас, судя по всему, дело не в этом. Посевная уже перешагнула тот этап, на котором требовался мой неусыпный контроль, да и мясо уже неплохо освоился, так что оттягивать поездку я не стал. И даже решил взять с собой семью, тем более, что у Вити начались каникулы, а Вика уже подросла и вполне могла поехать с нами. Правда, я сразу предупредил, что не знаю, чего ждать, так что не факт, что буду проводить с ними много времени. Но Маша с Витей заверили, что и без меня найдут чем заняться. Так что по приезду я с чистой совестью оставил их в гостинице, а сам отправился навстречу с Фурцевой. Как только я вошел к ней в кабинет, она с улыбкой предложила мне присесть и выпить чаю, заявив, что разговор будет долгий. Начала она издалека. Вы лучше меня знаете, товарищ Филатов, что с недавних пор Сельскохозяйственные новости все чаще занимают первые полосы советских газет. И в целом интерес людей к колхозам и работе на земле возрос. Наши люди гордятся достижениями науки в вашей сфере. Об успехе наших особых теплиц, которые теперь завоевывают популярности в других странах-союзниках, теперь не знают разве что те, кто вообще не читает и не смотрит новостей. Я внимательно ее слушал, но пока не совсем понимал, к чему она ведет. Она тем временем, помешивая чай, продолжала. Зафиксированные увеличения желающих поступать в сельскохозяйственный институт и академии, да и в целом, если раньше молодежь практически поголовно хотела работать в городах, то теперь процент желающих уехать в колхозы после выпуска возрос. «Я рад это слышать, но как, простите, это связано с Министерством культуры?» — поинтересовался я. «Очень даже связано», — улыбнулась она. «Вы же не думаете, что это все не нашло никакого отражения в умах наших творческих людей? На масс все чаще стали появляться идеи для фильмов в сельском антураже, стали писаться сценарии, И вот один из них от молодого сценариста очень приглянулся товарищу Ростовскому, и они еще в прошлом году начали вести над ним совместную работу. Интересно, Ростовский Станислав Иосифович уже в это время был именитым режиссером, буквально недавно, в семьдесят втором году, вышел его фильм о Зори здесь тихий, да и доживем до понедельника тоже вышел не так уж давно. В общем, на мой взгляд, этот режиссер сейчас находился в «Зените славы». Вот только... — разве Ростоцкий работает на Мосфильме? — удивился я. — Он же снимает в киностудии имени Горького. — Все так, — подтвердила она. Но сценарист был Мосфильмовский, и руководство студии говорило его снять новый фильм именно у нас. Так вот, снова вернулась она к основной теме. — Сценарий этот во многом основан на реальных событиях, и прототип главного героя никто иной, как вы, товарищ Филатов. — Ого! — издержал я возгласа удивления. — Интересный поворот. — Вот именно! — торжествующе подтвердил министр культуры. — Теперь вы понимаете, зачем я вас пригласила. Вы должны обязательно познакомиться со съемочной группой, ведь производство фильма уже утвердили. Также все очень рассчитывают на то, что вы окажете помощь студии, консультируя специалистов, и позволите отснять часть сцен прямо у вас в колхозе. — Серьезно? Вот это да! — обрадовалась Маша, когда я рассказал ей новости. — А ты уже видел сценарий? — Еще нет, но, главное, судя по краткому пересказу Фурцевой, кино должно получиться очень жизнеутверждающее. Витя еле сдерживался, чтобы нас не перебить, и когда, наконец, в разговоре возникла секундная заминка, выпалил. — А на съемочной площадке можно побывать? Ты меня с собой возьмешь? А они прямо к нам в колхоз приедут? — Спокойно, — улыбнулся я ему. — Не беги впереди паровоза, я еще сам толком ничего не знаю и ни о чем не договорился. Завтра встречусь с режиссером, а там видно будет. Ведь и впрямь пришлось взять с собой на Мосфильм. Он очень хотел и обещал, что будет вести себя тише воды ниже травы, только бы хоть глазком посмотреть на киностудию. Встретили нас прямо у ворот и даже провели небольшую экскурсию по павильонам, которые готовили для съемок разных фильмов. Нам повезло увидеть декорации для фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Особенно впечатлили царские палаты. А ведь еще и поразил контраст, мол, как так, снаружи обычное помещение, а внутри все совсем иначе. Но мы все же приехали сюда не за этим, и очень скоро меня познакомили со Станиславом Иосифовичем. Он был в прекрасном расположении духа, но в глаза невольно бросался его протез, несмотря на то, что он был спрятан под одеждой. Ростоцкий старался никак не выдавать того, что это причиняет ему какой-то дискомфорт. Как и большинство инвалидов в это время, он потерял ногу еще на войне, да и повидал там, видимо, немало, как и многие, конечно. Но мне кажется, что такие фильмы про войну, какие снимали в Советском Союзе, не снимут больше никогда и нигде. Во многом именно потому, что над ними работало много людей из тех, кто видел все своими глазами. И честно сказать, меня даже немного смущало, что человек, который вот буквально пару лет назад, Сняла «Зори здесь тихие», теперь будет режиссером кино, основанного на моей истории, пускай даже частично. Однако, несмотря на разницу в возрасте и опыте, мы, на удивление, быстро нашли общий язык. Станислав Иосифович буквально сразу взял меня в оборот, начав расспрашивать буквально обо всем, что только могло представлять интерес для съемок. А потом он повел меня в павильон, который уже начали обустраивать для съемок. Как мне объяснили, хотя часть сцен собирались отснять на натуре, какие-то декорации все равно придется отстраивать на студии. Особенно меня порадовало помещение, стилизованное под комнаты в старой деревянной избе. Я прямо словно снова почувствовал тот день, когда впервые приехал в колхоз, а меня временно заселили во вроде бы ничейный дом. Я сразу рассказал Ростовскому эту историю и про то, как Колька в дом ко мне ночью ломился, и как потом его на мародерстве поймали. — Вот не зря я с вами познакомиться хотел, — дослушав, улыбнулся он. — Реальная жизнь порой подкидывает такие сюжеты, да. — Так вы приезжайте к нам в колхоз, — сразу же пригласил его я. Не только на съемки, но и просто пожить хотя бы с недельку. У нас столько людей интересных живут и работают. Вы материала так много наберете, что на несколько сценариев еще хватит. А знаете что? Я так и сделаю, и возьму с собой не только второго сценариста, но и оператора, чтобы сразу местность хорошую подмечал. Я кивнул. Будем только рады. И правда... Несмотря на то, что в колхозе много дел, мы уже привыкли справляться с гостями, не отрываясь от рабочего процесса. Притом даже с целыми делегациями иностранцев. Так что думаю, что даже когда вся съемочная группа приедет вместе с актерами, это не особенно повлияет на работу в новом пути. Разве что людей немного удивит и развлечет. Все-таки не каждый день при тебе кино снимают. А гляди, в массовке кто-то из наших засветится.